151. -е. Март, 21. -е. Растет познание. Ни в каком случае не останавливаться. Точное знание трудно. Протягивается луч любимому ученику. Зерна духа сохраните. Что значит мучение по сравнению с силой духа? Останавливаем безумие людей. Останавливаем силу падения. Толпы будут метаться, толпы и так полубольные. В новом сознании будем ждать встречи. Жесток жребий отставших, и нет ему утешения. Ни к тебе. Поищи ближе. Близостью измеряется дальность. Ты нам очень близок, и зов твой слышу. Но время учти. Помощь нужна, и преданность несломимая. Зелена, велено. Счастье мое!